Правило 15: «Доводи дела до конца!» Перебравшись через забор, мы оказались в относительной безопасности. Но это до появления развитых тварей или же владельца дома. Вася и здесь не было видно, что немного настораживало. «Ищи скорее своего друга, вставь ему мозги и пусть что-то делает с ордой, чтобы мы могли уехать», требовательно сказала Алиса. Я оставил собаку на крыльце, хотя это целая терраса с лавочками и шезлонгами. Да и весь двор удивлял простором и красотой. Все это можно было описать одним словом – роскошь. Я осторожно открыл дверь. Внутри слышались мужские голоса. «Доставай, Аку!» – прошептала Алиса вепрю. «Думаешь, там патронов мало?» «Ну, глушитель тут уже не нужен. Главное – завалить их побыстрее», – сказала девушка уверенным голосом. «Похоже, убивать людей для них такое же привычное дело, как и валить безмозглых тварей». «Погоди, малышка, ты посмотри на эту хату», — сказал Вепер. «И?» «Ну, они могли заныкать тут много полезного. Оружие, осколки, камни. Давай сначала поговорим с ними. А уж если диалога не получится, а есть ли у них опасные умения?» — сомневалась Алиса. «Да что у первоклашек может быть? Тем более я стреляю как ковбой. Пусть только рыпнется кто-то», — сказал от чего мне захотелось поржать?» «А ты чего лыбишься? В первую очередь Васю твоего завалим. Урод, бля! Сколько проблем из-за него!» «Слушай, а если бы твою Алису взяли, хантеры, ты бы не так себя вел?» «Да, он импульсивный, да, отбитый на всю голову, но он делает это ради семьи, а это сейчас самое главное». «Самое главное сейчас выживать, мальчик. Пойми уже это, моралист хренов. Здесь не тот мир, где можно словами решать проблемы. Тут либо ты, либо тебя» ну Аку я все же приберегу. Их там всего двое, и тоже с пистолетами. Уводи своего дружка-дебила, а мы пока перетрем с этими, может, чего узнаем. — Вы же, Васи, ничего не сделаете? — уточнил я. — Посмотрим, — ответил Вепер. Я вышел вперед, прокашлявшись и подняв руки вверх. На меня уставились двое парней, один лет двадцати, двадцати пяти, второй чуть постарше. Ну, или это из-за его козлиной бородки так казалось что моложе, был очень нервным. Глаза его быстро бегали в разные стороны, а пистолет в руках дрожал. До моего появления они оба целились в дверь, в какую-то комнату. Но сейчас парень с бородкой направил ствол на меня, а нервный переводил то на меня, то обратно на дверь. «Ты еще кто такой?» — нервно спросил первый. Алиса и Вепер тоже вышли из-за поворота, чтобы посмотреть, что тут происходит и как идут переговоры. Увидев Вепер пистолет, теперь оба парня направляли на нас оружие. Я демонстративно и медленно достал свой пистолет, в котором таки не было патронов, и положил его на пол. «Вы кто такие?» — повторил парень. «Спокойно, мы пришли за нашим другом. Он на машине сюда приехал и, похоже, успел натворить глупостей». «Да, успел!» — едва ли не орал нервный парень. «Он ринку схватил и собрался ее увезти куда-то!» «Но на поле нарываться не захотел и теперь в подвале с ней ныкается!» — добавил парень с бородкой. «Так, ты, наверное, Сережа, да?» — спросил я бородатого. — Нет, я Сережа, сказал первый. — А ты откуда знаешь? Это ты тот урод, что не довел сюда Аринку? — Ага, я тот урод, что спасал ее несколько раз, подставляясь под зубы. Но это сейчас неважно. Кстати, сочувствую я тебе. — Чего это? — не понял он. — Да так. Можно я зайду и поговорю с ними? — Если он отпустит Арину, мы сможем уйти отсюда? — Если она целая останется, — согласился Серёжа. Вепри и Алиса просто молча наблюдали за ситуацией. Думаю, они могли бы обезоружить и убить этих парней за пару секунд. Странно, что послушали меня. Или это вепрь так выставляет себя перед Алисой в розовом цвете. Я открыл дверь и увидел крутой спуск в подвал. Удобно, прямо из дома, да еще и полноценный проход, а не люки всякие в полу. «Вась, это я, Санек. Я спущусь, ок?» «Саня, блин, зря ты приехал. Я не отступлюсь!» Я начал спускаться, но дверь за собой не закрывал, чтобы хоть немного света поступало. Внизу я убедился, что это и не нужно было. В подвале были маленькие окошки под самым потолком, но света давали достаточно. Жаль, пролезть в них не выйдет. Слишком высоко, неудобно, да и не факт, что пролезет все тело. «Слушай, ну чего ты этим добьешься? Ты думаешь, привезешь ее к хантерам, и они тебя сразу за своего примут? И все секреты расскажут? Да ты даже не отличишь их от обычных рейдеров!» «По нашивкам отличу!» Не думаю, что все они их носят. Скажи этому уроду, пусть отпустит меня! Ты, придурок, ты не должен! Кинул меня! требовательно пищала Арина. Ты вообще, хавальник, завали! Но, Сережа, он вас убьет! Сейчас я и Вася решаем твою судьбу, а не Сережа. Так что закрой свой ротик и помалкивай. Девушка хотела еще многое сказать. Это было видно по лицу, но нашла в себе силы промолчать. Сань, я сделаю что угодно, чтобы найти Лену. Ты меня не переубедишь! «Сидя в подвале, ты ничего не сделаешь. Отпусти эту дуру, нас выпустят, и мы отправимся на ее поиски вместе». «Прости, братан. Я как представил Ленку у этих хунтеров, крыша сразу поехала». «Все в порядке. Сейчас отдашь машину ее владельцам, Арину тоже ее владельцу, и разойдемся с миром». Он убрал нож от ее горла и вложил в ножны на поясе, но продолжал держать девушку за волосы второй рукой. «Отпусти ее уже», — напомнил я. — Ага, она ща исчезнет, и кого мы отдавать ее трахалю будем? — Тоже верно. Ладно, пойдем. Мы медленно поднялись по ступеням. Сначала вышел я. Двепер с Бородачом так и держали друг друга на прицеле. Сережа навел дрожащий пистолет на меня. — Эй, полегче, не шмальни случайно. — Где она? — Да вот, сзади идет. — Сказал я и отошел в сторону. Вася с Ариной поднялись следом за мной. — Отпусти ее, урод! — потребовал Сережа. — Все ж в силе. Мы можем идти? — спросил я. — Отпусти! — истеря орал тот. Вася отпустил девушку, и начался какой-то пиздец. Сперва она выхватила у него нож из ножен и всадила в ногу по самую рукоять. Наверняка порезала немало мышц и сухожилий. После этого она сразу исчезла. Сережа с перепугу начал стрелять в Васю. И на удивление попал несколько раз, после чего он кубарем покатился вниз по ступеням. Несколько пуль застряло в воздухе, где до этого исчезла Арина. А затем она вышла из невидимости, обливаясь кровью. Бородач тоже начал стрелять, но непонятно с испугу или по задумке. И в процессе стрельбы его руки светились фиолетовым. Вепрь стрелял в ответ, все так же косо, как и раньше, но пару пуль уже угодело в Бородатого. Алиса завершила этот беспредел, ее руки вспыхнули зеленым, затем пистолеты Сережи и Бородача прилетели к ней. Я побежал вниз, проверить, как там Вася. На остальных присутствующих здесь мне было совершенно наплевать, разве что Алиса была очень крутой и красивой, но с ней у меня уж точно никаких шансов. Вася лежал, кривясь от боли и истекая кровью, а я даже не знаю, как делать перевязку. «Держись, друг!» Бормотал я, разрезая одежду и обматывая кровоточащие раны. Через несколько секунд все было перевязано, а Вася отключился. Я поднялся наверх, чтобы узнать, как там Алиса с вепрем. Но у них тоже все не очень хорошо. Алиса склонилась над телом вепря, из раны которого сочилась зеленая жидкость. Арина сидела, оперевшись спиной о стену, и придерживала тряпку у своей раны. Уж если кто из этих людей и заслуживает подохнуть, так это она. Сколько жизней загубила когда можно было мирно разойтись. «Что это?» — спросил я, подойдя к Алисе. — Похоже на навык отравления. Такие раны очень трудно исцеляются. Если вообще исцеляются, — вытирая слезы, ответила девушка. — Спроси у этой твари, пока я ее не убила. — Что? Что спросить? — Что за навык был у Сережи? У него руки засветились перед смертью, но ничего не произошло. Я достал нож и, сжав зубы, подошел к подыхающей блондинке. — Что у него за навык? — спросил я с металлом в голосе. — Кого? — испуганно спросила она. — У парня твоего, придурочного. «Я... я не помню. Он вроде говорил, что умеет кого-то приманивать». «Что ты сказала?» Алиса аж поднялась и подошла к Арине. Но блондинка сразу же активировала умение и по залу послышались быстрые шаги. «Вот, сука, она еще и бегать может!» «О чем она говорила? Он тварей может приманивать?» «Скорее всего. Если так, то тут сейчас начнется лютый трэш. А випер сейчас не может бежать или драться. Как твой друг? Ему тоже сильно досталось, но, думаю, очухается». «Зови свою собачку. Жаль будет, если ее сожрет какая-то тварь». «Ты думаешь, он элиту приманил? Или обычных?» «Скорее всего, обычных. Развитых тварей можно только развитым навыком призвать. Но замедляками могут и остальные подойти. Да и нашумели эти дебилы прилично. А еще запах крови. Короче, лучше перестраховаться». «Э «Давай в подвале забаррикадируемся», — предложил я. «Как там с окнами? Второй выход есть? Я особо не усматривался». Девушка спустилась в подвал, а я тем временем вышел из дома и пригласил внутрь псинку. ворота во дворе тряслись и грохотали от ударов толпы. Кроме этого еще стоял общий гул. Эдакое массовое мычание, рычание и подобные звуки, смешавшиеся в один очень мерзкий шум. Собака принялась обнюхивать дом, первым делом осмотрев тела. На верхних этажах раздался грохот и женский крик. Псинка зарычала, глядя на лестницу. «Помоги оттащить!» – попросила Алиса, указывая на тело. Мы взяли его и понесли вниз. «Псинка, ко мне!» Собака спустилась за нами. Я закрыл дверь, но подпереть их не выйдет. Бери автомат! Хотя твой навык, возможно, эффективнее будет, главное сумей его нормально использовать. Блин, еще бы знать, как это сделать. Сплюсь не материю и как можно сильнее ускорь. Я понимаю, что навык очень трудный в применении. Это по сути несколько навыков. Но тебе очень повезло, если научишься им пользоваться. Хотя этому Сереже тоже повезло, с его навыком можно такое творить натравливать тварей на поселение, заманивать в ловушки. Жаль, что он идиота достался». Грохот сверху все приближался, а я все больше нервничал. Автомат в руках немного успокаивал. «Но если он малоэффективен, что же там за тварь?» «Ты хоть предохранителя снял? А, -а, -а где это?» Девушка обреченно выдохнула, но все же спокойно ответила. «Справа переключатель». «Ага, нашел. Может, лучше тебе его отдать?» «Нет, мне нужны свободные руки для навыка». «Ты тоже приготовься выбрасывать автомат, когда патроны закончатся. Если не сумеешь ускорить свою материю, просто создай, а я помогу». Девушка во время разговора искала различные острые предметы и складывала их в кучу возле ступеней. Грохот приближался, и с равномерной периодичностью повторялись глухие стуки, отчего с потолка сыпалась штукатурка. «Похоже, нам конец. Мои опасения сбылись. Это берсерк», – отчаянно сказала девушка. «Может, он нас не найдет?» – шепотом спросил я с надеждой. «У твоей собаки нюх хороший?» – задала она ответный вопрос. Я немного удивился. «Не знаю, не проверял, но он вроде у всех собак отличный, они через запахи и мир познают. Собачий нюх лучше человеческого в пятьдесят раз. Они могут учуять и узнать человека, еще даже не увидев его. Так вот, у берсерка нюх в несколько раз лучше собачьего». «Я понял, нам конец. Не ной, прорвемся». «Да я так, на удачу. Вдруг судьба жалится?» «Наша судьба сейчас зависит от нас». «Ты это, извини, что втянул тебя в это?» «Ничего, нам не впервой. Вей перелюбитель в такие истории вляпаться. Но лучше бы он завалил тех двоих. Хотя не факт, что это бы помогло». «Ах да, на добычу сберса, даже не рассчитывай». «Справедливо, да и не нужны мне зерна третьего ранга или как там их». «Псинка, а ты сиди в углу и даже не рыпайся на эту тварь. Она тебе не по зубам, а ты ей на один укус». Собака смотрела на меня с таким взглядом, будто хотела сказать «Да я и не собиралась лезть, нафиг нам не надо». За дверью послышалось чавканье. Похоже, пожирает тела хозяина дома и... фиг знает, кем был второй, может, друг его. Надеюсь, и Арину сожрал этот берсерк. Интересно, откуда такое название? Чавканье прекратилась, и наступило затишье, как перед бурей. Лишь стадо зомбаков мычало на улице, тарабаня по воротам. Я чуть не подскочил, когда позади раздался шорох, но это лишь веперь пытался подняться. В следующее мгновение вылетела дверь. Твари хватило одного удара, чтобы сорвать ее с петель и раздробить на несколько частей. Когда щепки и доски перестали перекрывать видимость, я понял, почему этого монстра так назвали. Хотя больше подошло бы название «минотавр переросток с бензопилами вместо рук» и «ковшом экскаватора вместо пасти». Не очень лаконичное название, но отлично отражает суть. «Три метра роста», но это на полусогнутых лапах, вывернутых в обратную сторону. Вместо ступней что-то вроде копыт, только вытянутых и острых. Руки, как и ноги, с гипертрофированными мышцами. предплечья выглядят как монолитные клиновидные камни с очень прочными и острыми лезвиями. Голова мощная, одной толщины с мускулистой шеей. Такую перерубить и пытаться не стоит. Разве что его же руки-клинки могут справиться с такой задачей. Морда и зубы такие, что перекусит меня пополам, причем не только вдоль, но и поперек и в завершении ужасного облика были каменные наросты по всему телу в самых уязвимых местах, в локтевых и коленных суставах, над плечьях, на позвоночнике и, к сожалению, в области торса, перемешиваясь с мышцами пресса и поясницы, закрывая почкой повреждений. Увидев эту тварь, у меня появилось одно единственное желание – исчезнуть и больше никогда здесь не появляться. «Я готов был попасть в рабство или на низкооплачиваемую работу, имея при этом ипотеку. Я готов был взять Арину в жены и завести с ней пять, нет, десять детей, живя в однокомнатной квартире. И это все равно было бы лучше, чем встретить такую тварь. Хотя нет, насчет Арины я, пожалуй, погорящился. Но как бы мне не хотелось побежать отсюда, хотя бы в узкое окошко, я стоял, едва не обосрался, но, сука, стоял». «Здесь мой друг, и он бы меня точно не бросил. Да и перед Алисой не хотелось опозориться. Отступать некуда». Первым делом унял дрожь в руках, приложил приклад к плечу и выпустил все патроны, короткими очередями, по 2-3 штуки, целясь в лицо монстру. Магазин был почти полный, но в итоге тварь практически не получила повреждений. Я просто охренел, когда после первых попаданий Берсерк прикрыл лицо своими руками-клинками и медленно пошел к нам. Алиса запускала в него различные предметы, используя свой самый затратный навык телекинез. Надолго ее не хватит, а остальные навыки против этой твари бесполезны. Хотя я не знаю ее навык второго доступа, дельта. Отбросив автомат, я начал доходить в сторону, чтобы тварь не могла атаковать нас одновременно. Тварь принюхалась, и, видимо, почувствовав от Алисы большую угрозу, Берсерк направился к ней. Ну, как направился? Он только по ступеням медленно спускался, а оказавшись на ровном полу, хоть и с грудой острых предметов, тварь передвигалась гораздо быстрее. Берсерку потребовалось всего два шага прыжка, чтобы оказаться возле девушки. Взмах клинком, от которого я бы точно не увернулся. Но девушка невероятно быстро пригнулась, пропуская удар над головой. Я же сосредоточился на своем навыке, заодно подходя немного ближе. Пропускаю энергию через ладони. Появляется фиолетовое сияние. В воздухе образуется материя. Как можно быстрее сжимаю шар с двух сторон, до плоской монеты. Еще немного заостряю края. Внезапно монета засветилась зеленым. Я уж думал, что у моего навыка случился сбой. Но она резко вырвалась из рук и со скоростью пули впилась в спину монстру. Это Алиса швырнула ее. Я бы так точно не смог. ни с моим уровнем и опытом. Удивительно, но материя срезала костяной нарост в области торса. Даже пули не пробили такую броню. Но хоть хрень сумела, хоть и не убила монстра. Тот взревел, развернулся ко мне, вдохнул воздух, вертя головой по сторонам и, оттолкнувшись от пола, прыгнул. Алиса в этот момент окутала зеленым светом его ноги на долю мгновения. Но этого хватило, чтобы тварь сменила траекторию и перевернулась в полете. Берсерк свалился мне под ноги. «Я пуста!» — сообщила Алиса и взялась за пистолет. Я же собрал остатки энергии, сформировав новую пластину. Руки онемели от напряжения. Рывок вперед, в область поясницы. Бросок получился неплохим, примерно как в мой первый раз, когда я убил длинного. Но до скорости, с которой Алиса бросила мою пластину, мне далеко. Попал почти туда же, куда и целился. Вместо с поврежденной броней. Но тварь от этого не сдохла, заорала, затрепахалась, а потом пластина исчезла. И монстр немного успокоился. Но лишь на пару секунд, или даже меньше. Он скрутился в клубок, расставив во все стороны шипы и наросты брони, словно дикобраз. После чего этих шипов стало больше. Они начали вырастать прямо между волокнами мышц. «Щар вонет!» — заорала девушка. Я не заметил, когда раненые парни пришли в себя. Но сейчас Вася встал на одно колено, выставил руки перед собой, и они покрылись камнями, как у голема какого-то. Он немного подвинулся, чтобы прикрыть каменным щитом не только себя, но и вепря. «Прячься, дурак!» Крикнула девушка еще раз и прыгнула в сторону, грациозно приземлившись за каким-то оборудованием вроде котла. Я тоже прыгнул, но приземлился не так ловко, отбив себе пол с задницы и содрав локоть. Но сейчас не до нытья. Едва и упал на пол, как во все стороны разлетелось с десяток или два шипов. Вроде никто не пострадал, но тварь начала подниматься. «Бегите, я задержу его!» — сказал вепер, тоже поднимаясь на ноги. Выглядел он неважно. Бледный, держащийся за ребра парень, который едва стоит на ногах против такого монстра. Трижды ха. «Не глупи, мы справимся», — уговаривала его девушка. Но парень ее уже не слушал. Он сосредоточился на противнике и на своем умении. Придя в какое-то состояние ярости, вепер стал колотить стальными кулаками броню монстра, откалывая от нее осколки. Вася поковылял к выходу, обходя монстра. Я закинул его руку себе на шею, беря часть веса на себя, и помогал подняться по ступеням. «Вы куда?» – отчаянно орала девушка, но сама ничего не могла сделать. Патроны в ее пистолете закончились, энергия тоже. Она в нерешительности и со слезами в глазах смотрела то на выход, то на вепря. «Псинка, пойдем!» – крикнул я. «Уходи, блядь! Хоть ты выживи!» Выкрикнул вепрь и ударил с такой силой, что я отчетливо услышал хруст в его плече, за которой он тут же схватился второй рукой. Похоже, усиление действует не на всю руку, и плечевой сустав не выдержал такого удара. Но удар был хорош. Парень пробил броню монстра, чем вызвал у него приступ ярости. Берсерк в ответ с размаху проткнул вепря насквозь, в районе груди, и оторвал от земли. Парень захрипел, забулькал и последний раз взглянул на Алису. Та стояла, оцепенев от ужаса. Тварь вторым клинком рубанула умирающего парня по шее, почти отрубив голову. Подняв Васю на первый этаж, я спустился за девушкой. Молча закинул ее на плечи и потащил вверх под звуки разрываемой плоти ее любимого перекрыл выход стоявшим рядом сервантом, столом, креслом и замер на месте. И что делать дальше? Бежать-то некуда. Снаружи Орда, внутри само воплощение смерти.